Итак, если смотреть из нашей Вселенной, этот взрыв уже произошел и создал сначала звезды, а потом и нас. Но если смотреть из тахиверсума, он еще не наступил, ведь не существует какого-то абсолютного времени, в котором можно расположить события, совершающиеся в обоих космосах. Тамошние натуральные математики являются почти противоположностями нашей в нашем медленном мире. Один плюс один равняется почти два. Один плюс один два. Лишь у самой границы, при достижении скорости света, один плюс один становится равным один. Напротив, в тохеверсуме единица почти равняется бесконечности. Но этот вопрос, как признают сами чудовищные доктора, пока еще не ясен. поскольку поскольку логика определенного универсума или поливерсума является осмысленным понятием лишь в том случае, если в этом мире есть кому пускать ее вход. Между тем, пока неизвестна какова вероятность возникновения в таких версуме разумных систем или даже жизни. Математика, согласно этой точке зрения, имеет свои границы, заданные непреодолимыми границами материального существования. И говорить о нашей математике в мире ценными законами, нежели законы нашего мира, значит говорить безсмыслицу. Что же касается последнего примера биоотступничества? «Пасквиля на Вселенную», то признаюсь, что я не сумел бы кратко его изложить, а ведь этот громадный, многотомный труд задуман как всего лишь вступление в экспериментальную космогенетику или технологию конструирования миров, бытийно более сносных, чем наш. Бунт против существования в заданных формах, ничего общего не имеющий с нигилизмом, стремлением к самоуничтожению – Этот плод машинного духа, породивший шквал проектов и новобо тия, бесспорно явление экзотическое и, если отвлечься от трудностей, связанных с чтением Пасквеля, потрясающее нас эстетически. На вопрос, с чем мы, собственно, имеем дело – с фикцией логики или логикой фикции, с фантастической философией или тщательно продуманной совершенно серьезной попыткой сокрушить упразднить данное здешнее бытие, как случайность, как берег, к которому прибил нас неведомый жребий, и от которого дерзость велит нам оттолкнуться и пуститься в неведомом направлении, и так на вопрос самом ли деле это сочинение нечеловеческое или, напротив, своим отступничеством они благоприятствуют нам, я не отвечу, ибо и сам не знаю ответа. Предисловие ко второму изданию За три года, прошедшие со времени выхода в свет первого издания, появилось много новых бит-публикаций. Редакционная коллегия, однако, решила сохранить прежнюю композицию монографии за одним исключением, о котором речь пойдет ниже. Таким образом, четыре основных тома истории библейской литературы не претерпели коренных изменений, как по своему составу, так и по расположению материала. Была лишь дополнена библиография, а также исправлены ошибки и недосмотры, впрочем, немногочисленные. Первого издания коллектив авторов считал целесообразным выделить в особый пятый том, имеющий характер приложения, сочинения по метафизике и религиоведению в широком смысле этих понятий, которые вместе именуются теобетической литературой. В предыдущем издании мы ограничились скупыми извлечениями и упоминаниями об этом направлении в приложении к четвертому тому. Разрастание теобиетической литературы побудило нас уделить ей больше внимания, поскольку в предисловии к первому изданию о ней не упоминалось вовсе. Мы пользуемся случаем, чтобы кратко охарактеризовать содержание пятого тома, а тем самым познакомить читателей с узловыми проблемами теобиетистики. Первое. Информатическая теология. В конце прошлого десятилетия компьютерная группа из Брукхейвена подвергла формальному анализу все имевшиеся в ее распоряжении и одобренные католической церковью сочинения мистиков в рамках проекта «Мистика как канал связи». Отправной точкой исследования послужил тезис, который в этой церкви был предметом веры, а именно что мистики в неких особых состояниях духа могут общаться с Богом. Тексты, запечатлевшие этот мистический опыт, были изучены с точки зрения содержащейся в них информации. Анализ не касался Ни проблемы трансцендентности Бога, ни его имманентных характеристик, например, как личности или неличности, поскольку предметом анализа не был смысл мистических сочинений, их семантическое содержание. Тем самым качественная сторона, каких бы то ни было откровений, явленных в мистических контактах, не затрагивалась вовремя. учитывалась лишь количественная сторона информации, полученной мистиками. Такой физикалистский подход позволил с математической точностью определить количественные приросты информации, полностью отвлекаясь от ее содержания. Предпосылкой проекта была аксиома Теория информации, согласно которой установление связи с реальным источником информации, то есть создание канала коммуникации, должно сопровождаться ростом количества информации на стороне адресата. Из различных определений Бога вытекает догмат о Его бесконечности, который в информационном плане означает бесконечно большое разнообразие. Что легко доказать формально. Все ведения, которые считаются атрибутом Бога, предполагают именно такое разнообразие равной мощности континуума. И хотя человек, контактирующий с Богом, будучи сам конечен, не может усвоить бесконечную информацию, он должен предъявить нам хотя бы небольшой прирост количества информации в пределе ограниченной емкостью его ума. Однако с этой точки зрения сочинения мистиков оказались гораздо беднее высказываний людей, контактирующих с реальными источниками информации, например ученых, ведущих естественнонаучные исследования. Количество информации в сочинениях мистиков точности равняется количеству информации в высказываниях сочинениях людей, не имеющих иных генераторов разнообразия, кроме самих себя. Вывод, к которому пришли авторы исследования, гласит: постулируемое церковью общение человека мистика с Богом не существует как процесс, в ходе которого человек получает информацию отличную от нулевой. Это может означать, что либо постулируемый церковью канал связи является фикцией, либо канал возникает, но отправитель упорно хранит молчание. И лишь внефизикалистские соображения могут заставить нас выбрать одну из возможностей: селентиум домини, нон эссе домини, молчание Господа, несуществование Господа (латинь). Эти работы вместе с новейшей теологической контраргументацией мы помещаем в первой части дополнительного тома. Второе. Математическая теология Наиболее удивительным плодом теобеттистики является синусоидальная, то есть осциллирующая модель Бога. Бог асиоматически определяется как переменный процесс, а не как неизменное состояние. Он осциллирует с трансцендентной частотой между противоположными по знаку бесконечностями, добра и зла, обе они реализуются в рамках каждого временного интервала, хотя и не одновременно. Божественное добро и зло попеременно переходят друг в друга, так что процессы имеют форму именно синусоиды, поскольку череда обеих бесконечности имея потусторонние источники участвуют в порядке бытия по сусторонним образом. Можно показать, что возможно возникновения локальных отклонений. отрезков пространства-времени, в пределах которых равновесие добра и зла не сохраняется. В таких особых точках возникают флуктуации, то есть нехватки добра или зла. А так как кривая процесса при каждой очередной перемене знаков должна пройти через нуль в универсуме, который существует в течение бесконечно долгого времени, имеются не две, а три бесконечности добра, нуля, зла. из зла, что в переводе на традиционный богословский язык означает наличие в рамках этого универсума Бога, его абсолютного отсутствия и его абсолютной противоположности, то есть дьявола. Эта работа, которую относят либо к теологическим, либо к теоклассическим, возникла путем формальных построений с привлечением математического аппарата, теории множеств и физической теории Вселенной. Ее автором является Антарас II. В своей математической части она не оперирует. какими-либо терминами, взятыми из традиционного богословия – «бог», «дьявол», «метафизическое небытие» – мы поместили ее в третьей главе приложения. Еще одна любопытная теобетическая работа, написанная агрегатами в обиходе, именуемыми «холодными», они работают на «криотронах». Здесь в качестве бога, предлагается бесконечный компьютер или бесконечная программа. И тот, и другой подходы связаны с неразрешимыми антиномиями. Но, как заметил в послесловии к этой работе один из ее авторов, Метакс, в любой человеческой религии, если ее формализовать, антиномии найдется гораздо больше, так что если лучшей религией считать наименее противоречивую, то компьютер окажется более совершенным, образом Бога, чем человек. Третье – физикалистская теология. Работами такса мы не причисляем к теобетическому физикализму. Они оперируют терминами «компьютер» или «программа» в формальном, математическом, а не физическом смысле. Как известно, любой компьютер, как и любой автомат, имеет свое имя. идеальное математическое соответствие, напротив физикалистски понимаемая биотистика исследует присутствие Создателя или Творца бытия в материи. Таких работ появилось столько, что в этих предварительных замечаниях мы назовем лишь наиболее оригинальные сочинения. Автор первого унитарц рассматривает космос как гранулат, который попеременно окомпьютеривается. И раскомпьютеривается его диаметрально противоположное состояние мета-компьютер и мета-галактика. В стадии о духовитворения основой материальных процессов является информатика, физика у нее на посылках делает то, чего требует компьютерная тотальность. Вселенной субстрат этого космического мышления принимает в итоге взрывную форму, ибо материальная основа мышления, меняя конфигурацию, становится все менее стабильной и, наконец, то, чем мыслел мета-компьютер, взрывается, а на его месте остается в виде разрушающегося сверхоблака из огненных остатков. Метагалактика, присутствие в глубинах бездушной стадии разумных существ объясняется как бы мимоходом. Это реликты, остатки от бросы предшествующей стадии. Помыслив то и на бытием чего является субстрат мышления, целое разрывается. разбегаясь туманностями, которые возвращаясь и снова сжимаясь опять создают гранулат возрождающегося мета-компьютера и пульсация дух бездушность материи, организующейся в мышление и мышление распадающегося в материю может продолжаться неограниченно долго. Другие варианты этой Новую пульсационной теории читатель найдет в шестой главе приложения. По-видимому, к бит юмористики следует причислить гипотезу, согласно которой Вселенная выглядит именно так, а не иначе, поскольку действующие во всех галактиках астроинженеры пытаются переждать этот космос, разгоняя массы или какие-то транспортные средства до световой скорости. В соответствии с релятивистским эффектом, тело, движущееся с такой скоростью, может за время, которое в нем самом равняется земным месяцам, переждать миллиарды лет, так что колоссальные выбросы в виде квазаров, пульсаров, туманностей – результат усилий астроинженеров, пробующих перескочить из нынешней фазы универсума в следующую – Эта транспортно-темпоральная деятельность имеет целью трансцендировать нынешний космос, как видно в расчете на то, что следующая фаза окажется более благоприятной для колонизации. Обзором таких гипотез завершается новый пятый том истории бит-литературы.